Глава 13. Встреча со временем и возвращение домой. Они вошли в комнату, которая казалась стекла. Она полностью состояла из песка, который менял состояние. Дети искали глазами время. «Где же оно?» «Она!» С уважением произнес дракон. Перед ними возникла светящаяся женщина, которая была похожа на солнечные часы. У нее была оточенная фигура. Она вся была сделана то ли из песка, то ли из света и менялась, но при этом оставалась собой. «Вы время?» С удивлением спросил Савва. «Именно». «Но вы женщина?» Не мог он поверить. «Как и Вселенная. Я все сразу. Кто-то хотел разобраться со мной?» Сказала она, глядя на Савву с легкой улыбкой. «Я был неправ», — сказал он, смотря в пол. «Что ж, тогда давайте общаться». Вы можете задать мне любые вопросы». Савва остолбенел. Ника тоже не знала, что делать. Наконец, дракон разрядил ситуацию своим волшебным кашлем. «Давайте, смелей, подумайте о своем друге, который очень хочет большие крылья». «Это помогло». Ника задала первый вопрос. «Почему люди не могут вами управлять?» Потому что намного важнее, чтобы люди могли управлять собой. Тогда у них не будет никаких проблем со временем. Вот скажите, что вы думаете о времени?» Дети призадумались. «Говорите, как есть», — попросила время. Савва начал первым. «Я всегда думал, что время — это то, что ассоциируется с делами, которых всегда полно. помочь с уборкой, заправить кровать, а еще с опозданиями в школу, с уроками и тем, что они так долго идут. На математике оно такое тягучее. Я тебя поняла, Сафа. А ты, Ника, что думаешь? Что для тебя время? Спросила женщина с улыбкой. Для меня время — это то, что забирает моих домашних животных, моего пушистика, кота, который... Глаза Ники подернулись слезами. — Я послала тебе дракона как компенсацию, — пошутила женщина. — А если серьезно, мы должны уважать путь каждого существа. У всех он разный, в том числе и по времени. Савва кивал. — Да, это так необычно. Во время этого путешествия мы видели таких разных людей, и у всех своя мудрость. Раньше верили в то, что вместе можно справиться с чем угодно. Потом, что каждый должен развиваться. Верили в картины, книги и что, если учиться, все будет хорошо. Потом верили в перемены. Это было такое время, как бы это сказать... Плотное? Помогло время. Да. А потом стали верить в прогресс, что технологии сделают мир лучше. А ведь так и есть. Я в шоке от того, какое время разное. «И я тоже», — сказала Ника. Время улыбнулось. «Я очень рада. Именно поэтому, когда я услышала, как вы недовольны мной, решила отправить вас в это путешествие. Смотрите». Засиял яркий свет, и дети увидели, как время меняет свои образы. Вот она, часы, потом доктор, потом река, потом женщина, потом мужчина, потом мир, потом просто ложка, та самая, что была у Ники в кармане. Женщина сказала. «Я просто есть. Я живу в каждом человеке как свет, и от него зависит, как он распорядится этим светом, во что его превратит, в счастливую жизнь». в изобилие или в вечную нехватку часов, возможностей, сил. Это зависит только от человека. Я хотела, чтобы вы уловили суть каждой эпохи и то, что мы сами творим свой мир, и что за каждым из нас стоит вереница предков, которые дают нам свой свет. Они помогают нам, Это силы, которые всегда внутри. С помощью них мы сможем исполнять мечты и жить от сердца, будучи супергероями счастья. Вы были очень любопытными и отзывались на все вызовы. Вы блестяще прошли испытания. Вот мой подарок. Найденные вами суперсилы будут только... расти. Дети были очень довольны и буквально светились от счастья. В ответ на их состояние везде вокруг начались световые фейерверки. Это были брызги солнца, но такие, на которые можно было смотреть. Как же это было красиво! Ника открыла глаза первой. Она услышала, как поют птицы, подошла к окну, раскрыла занавески поймала солнце лицом и улыбнулась. В этот момент в комнату вбежал Савва. «Я сейчас такой сон видел!» — кричал он. Ника держала на руке солнечного зайчика, у которого были, казалось, четкие контуры. «А как думаешь, бывают солнечные медведи или солнечные зубры?» — спросила она. «Ха-ха! Даже не знаю!» — откликнулся Савва. Он тоже посадил на руку солнечного зайца. «Ты не представляешь, что мне снилось!» — повторил он. Ника улыбнулась. Она подошла к шкафу, открыла его и достала из кармана одного из платьев колокольчик. «Может, и представляю!» Савва был поражен. «Так это все было?» — Ника кивнула. Дети взяли коробку из-под обуви и сложили туда артефакты, которые добыли в путешествии. Это был выходной день. Родители еще спали. Дети быстро оделись и рванули на улицу. Дедушка уже был в магазине, готовился к открытию. «Деда, деда, деда!» — воскликнула Ника, как только они вошли. «Эй, кто это тут, ранние пташки?» — отозвался Виктор. «У нас кое-что есть для тебя!» Ника поставила перед ним коробку. Он открыл ее и тут же резко поднял глаза на девочку. «Где вы это взяли?» «Нам подарили», — сказал Савва. Он поднес к глазам ложку с вмятиной в центре. «Это же...» На его глаза навернулись слезы. «Кажется, я понял». Он посмотрел в сторону старинных часов на стене. «Этот шалопай давно хотел это сделать». «А где же он сам?» — спросил Савва. Окошко с кукушкой не светилось. Ника помнила, что надо закрыть глаза и призвать его. Они подошли к часам, стукнули маятники друг о друга, а потом соединили руки, и Ника прошептала. «Фремярик! Эй, дракон!» Висела тишина. «Видимо, не сработало», — сказал Савва. И в этот самый момент окно распахнулось от волны глиттера и тепла. Перед домом пролетал дракон с роскошными крыльями, такими большими, что можно было обнять солнце. Они были из перьев. Значит, он стал ангелом, то есть обрел новый статус в пантеоне волшебников. Дети рассмеялись, радуясь за него. «Получилось!» Дедушка взял коробку и указал на метлу. «Я пойду посмотрю ваши сокровища, а вы пока приберитесь. Итак, кто сегодня подметает?» Савва сразу потупил взгляд. «Мне математику делать, нет времени». Вдруг он резко остановился, как будто вспомнил что-то очень важное. «А давайте я». «А я вытру пыль», — добавила Ника. Дедушка тепло улыбнулся. «Вот и славно, а я поставлю ваши артефакты в отдельный уголок, чтобы люди, глядя на них, могли повторить ваше путешествие». Дети помогли навести порядок в магазине, и процесс теперь не казался им противным. А потом пошли домой. Родители уже проснулись и завтракали на кухне. «Мама! Папа!» — закричала Ника. «Я так вас люблю!» Женщина улыбнулась. «Мы тебя тоже. Привет, церванцы!» Мама обняла детей и потрепала их по волосам. Савва прижимался к ней, что из сил. К ним присоединился и папа. Вышла настоящая облепиха. «Так-так...» — сказал глава семейства. «Признавайтесь, разбили окно». «Принесли домой котенка, завалили контрольную. Что произошло?» «Да мы просто так, так рады, что вы есть!» — сказал Савва. «Хотя про котенка неплохая мысль!» — дополнила Ника. Все рассмеялись. «Смотрите, что мы сделали!» Дети развернули на столе распечатанный фотоальбом, который они доработали и превратили в настоящее генеалогическое древо. с историями о разных членах семьи, описаниями эпох, событий и особенностей каждого поколения, с которыми им посчастливилось встретиться. Родители пришли в восторг. «Это невероятно! Ну вы даете!» восторгалась мама. «Это очень сильная работа!» отозвался папа. Дети были очень довольны. «А хотите, мы расскажем вам о каждом времени?» Родители были приятно удивлены. «Конечно!» — сказала мама. «Да, да, да!» Она протянула детям по стакану молочного коктейля. сава отпил и начал рассказ. «Смотрите, три века назад везде были куры...» Они рассказывали и рассказывали, жестикулировали, изображали зверей, разных людей... Прыгали, танцевали, смеялись. «А вот эта тетя Александра! Она передает тебе привет!» Савва показал портрет тети, который он нарисовал. Александра весело махала всем присутствующим. Получилось очень реалистично. У мамы выступили слезы на глазах. «Спасибо, родные!» Ника показала картинку, где было блестящее творение, целиком из глиттера. Она сделала его своими руками со всей любовью. — А это хранитель нашей семьи, дракон-времярик, — сказала девочка гордо. — Такой немного в стиле диска пошутил папа. Со стороны это было обычное семейное воскресное утро. И только дракон видел, пролетая перед окном, что там не три человека, а минимум пятьдесят. Они из такого тонкого света, что не сразу увидишь, но они там, помогают каждую секунду. И это все один организм, как лес, да, или как семья. А еще на праздники в комнату заводили баранов, которые были чем-то вроде подарков. Рассказывал Савва, показывая посетителям магазина страницы книги комиксов, которую он нарисовал. Ника добавила. «В одном из приключений овцы помогли нам найти ответы на вопросы. Сейчас я покажу, как они разговаривают». Посетители с интересом слушали рассказы детей, а потом разошлись делать покупки. Торговля, благодаря выступлениям путешественников во времени, шла просто отлично. Савва и Ника уже собирались уходить домой, как вдруг увидели, что на одной из полок Появился новый объект — зеленая стеклянная игрушка, в которой можно было узнать смесь дракона и елки. Дедушка давно ничего не покупал. Откуда же она появилась там? Сава перевернул игрушку. На подставке была надпись. «Просим вас пожаловать на бал зимних радостей. Вы сможете насладиться прогулкой в сказочно украшенном парке», «Испытать ледовые горки и попробовать ароматные зимние леденцы». Пароль для входа — слово из пяти букв, которое откроется, когда вы посетите семь новых эпох на выбор. Дети переглянулись. «Вот что он забрал в той эпохе, до революции!» — сказала Ника. «Точно! И что это значит? Догадываешься?» Ника улыбнулась. Она начала понимать. Приключение, «Приключение продолжается!» Закричали дети и побежали в комнату, где висели куранты, которые вмещали в себя не просто время, но и азарство воплоти, такое вредное и напыщенное, но такое сердечное. Текст читали. Александр Аравушкин, Алексей Донков, Ксения Брожизовская, Максим Сергеев, Марина Титова, Анастасия Лазарева, Станислав Концевич, Владимир Лесных, Вадим Прохоров.